Удивительное дело, пока мы ехали, ни один бродяга или попрошайка не предпринял попытку выпросить хоть грошек, не говоря уже о том, чтобы попытаться промышлять разбоем. А ведь это был опасный, крайне опасный район. Но сворачивая на улицу с горящими фонарями, знаменующими переход от бедного района к более респектабельному, я вдруг заметила взгляд одного из уличных мальчишек и оторopeла. На меня смотрели глаза с вертикальными зрачками, Это был дракон. Чистокровный дракон на грязных улочках столицы. Мальчишке было лет десять, не больше, но банда из таких же грязных оборвышей верховодил именно он, потому как один знак, и все остальные бродяжки остались стоять в тени, не показываясь даже на свет. «Да, их много», — внезапно сказал лорд Арнелл. «По нашим подсчётам, драконы и полукровки постепенно вытесняют исконных жителей окраин. И это продолжается уже более десяти лет». Он помолчал, но затем продолжил. Также по нашей информации ими управляет Карио. Я внутренне содрогнулась. И что вы намереваетесь сделать? спросил практически шёпотом. Спровоцировать их нападение на Вестернадон. Ровно ответил лорд Арнел, и под моим потрясённым взглядом счёл нужным пояснить. Онабель, я не хочу лишних жертв. Я 4 года прожил, чувствуя себя убийцей. и просыпаясь с ощущением чужой крови на своих руках. А потому я спровоцирую Карио, унизив его так, что ржавому останется только одно мстить, и всю свою армию он-то идет на захват Железной горы. Все закончится там. С гибелью организатора и перевоспитанием тех, кого он подчинил себе. С ужасом, глядя на лорда Арнелла, я вспомнила то стихотворное предсказание, что прочла в склепе отцов-основателей Вестернадена. и пробуждение дракона — его божественный финал. Невинных кровью напоённый расправит крылья тьмой рождённой. Неважно, прав или виновен, рукой железной схватит мир. Дракон, коему данное предсказание было зачитано, устал и посмотрел на меня, и тихо ответил. «Анабель, мне не нужен весь мир, совершенно не нужен. Я не собираюсь захватывать столицу, вести боевые действия». поцарятся на троне и всё прочее. Мне нужны вы. Вы и ничего более». Мило улыбнувшись, уточнила. Это сейчас было признание или угроза? Усмешка на его губах и очень тихая. Второе. Наконец-то зрите в корень мисс Вайерте. И наш экипаж остановился.